Добро пожаловать, Тея. Я готова тебя принять. То, что ты, должно быть, видишь с того места, где сейчас находишься, — это мои облака. Под ними простираются мои океаны и леса.